Глава 7. Автор оставляет Лагадо и прибывает в Мальдонадо. Он не попадает на корабль, совершает короткое путешествие в Глаб-Доб-Дрип, прием, оказанный автору правителем этого острова. Континент, частью которого является это королевство, простирается, как я имею основание думать, на восток по направлению к неисследованной области Америки, к западу от Калифорнии. На север он тянется по направлению к Тихому океану, который находится на расстоянии не более 150 миль от Лагадо. Здесь есть прекрасный порт, ведущий оживленную торговлю с большим островом Лагнек расположенным на северо-запад под 29 градусом северной широты и 140 градусом долготы. Остров Лагнег лежит на юго-восток от Японии на расстоянии около лиг. Японский император и король Лагнега живут в тесной дружбе, благодаря которой между двумя этими островами происходят частые сообщения. Поэтому я решил направить свой путь туда с целью при первом случае возвратиться в Европу. Я нанял двух мулов и проводника, чтобы он указал мне дорогу и перевез мой небольшой багаж. Простившись с моим благородным покровителем, оказавшим мне столько услуг и сделавшим богатый подарок, я отправился в путь. Мое путешествие прошло без всяких случайностей или приключений, о которых стоило бы упомянуть. Когда я прибыл в Мальдонадо, морской порт острова, Там не только не было корабля, отправляющегося в Лагнек, но и не предвиделось в близком будущем. Город этот величиной Спортсмут. Вскоре я завел здесь некоторые знакомства и был принят весьма гостеприимно. Один знатный господин сказал мне, что так как корабль, идущий в Лагнек, будет готов к отплытию не ранее, чем через месяц, то мне, может быть, доставит некоторое удовольствие экскурсия на островок глаб лежащий в пяти лигах к юго-западу. Он предложил сопровождать меня вместе со своим другом и достать мне для этой поездки небольшой удобный баркас. Слово Глабдопдрип, насколько для меня понятна его этимология, означает «остров чародеев и волшебников». Он равняется одной трети острова Уайта и очень плодороден. Им управляет глава племени, сплошь состоящего из волшебников. Жители этого острова вступают в браки только между собою, и старейший вроде является монархом или правителем. У него великолепный дворец с огромным парком в 3000 акров, окруженный каменной стеной в 12 футов высоты. В этом парке есть несколько огороженных мест для скотоводства, хлебопашества и садоводства. Слуги этого правителя и его семьи имеют несколько необычный вид. Благодаря хорошему знанию некромантии, правитель обладает силой вызывать по своему желанию мертвых и заставлять их служить себе в течение 24 часов, но не доле. Равным образом он не может вызвать одно и то же лицо чаще, чем раз в три месяца, исключая каких-нибудь чрезвычайных случаев. Когда мы прибыли на остров, было около 11 часов утра. Один из моих спутников отправился к правителю и спросить у него аудиенцию для иностранца, который явился на остров в надежде удостоиться высокой чести быть принятым его высочеством. Правитель немедленно дал свое согласие, и мы все трое вошли в дворцовые ворота между двумя рядами стражи, вооруженной и одетой по весьма старинной моде. В выражении лиц стражников было нечто такое, что наполнило меня невыразимым ужасом. Мы миновали несколько комнат между двумя рядами таких же слуг и пришли в аудиент-зал, где после трех глубоких поклонов и нескольких общих вопросов нам было разрешено сесть на три табурета у нижней ступеньки трона его высочества. Правитель понимал язык Бальнибарби, хотя он несколько отличается от местного наречия. Он задал мне несколько вопросов о моих путешествиях, и, желая показать, что со мной будут обращаться запросто, дал знак присутствующим удалиться, после чего, к моему величайшему изумлению, они мгновенно исчезли, как исчезает сновидение, когда мы внезапно просыпаемся. Некоторое время я не мог прийти в себя, пока правитель не уверил меня, что я нахожусь здесь совершенно в безопасности. Видя полное спокойствие моих двух спутников, привыкших к подобного рода приемам, Я понемногу пришел в себя и вкратце рассказал его высочеству некоторые из моих приключений, но я не мог окончательно подавить своего волнения и часто оглядывался назад, чтобы взглянуть на те места, где стояли исчезнувшие слуги-призраки. Я удостоился чести обедать вместе с правителем, причем новый отряд привидений подавал кушанье и прислуживал за столом. Однако теперь все это не так пугало меня, как утром. Я оставался во дворце до захода солнца, но почтительно попросил его высочество извинить меня за то, что я не могу принять его приглашение остановиться во дворце. Вместе со своими друзьями я переночевал на частной квартире в городе, являющемся столицей этого островка, а на другой день рано утром мы снова отправились к правителю засвидетельствовать свое почтение и предоставить себя в его распоряжение». Так мы провели на острове десять дней, большую часть дня у правителя, а ночь на городской квартире. Скоро я до такой степени свыкся с обществом теней и духов, что на третий или четвертый день они уже не вызывали у меня ни малейшего волнения, или по крайней мере, если у меня и осталось немножко страха, то любопытство превозмогло его. Видя это, Его высочество-правитель предложил мне назвать имена каких мне вздумается лиц и в каком угодно числе среди всех умерших от начала мира и до настоящего времени и задать им какие угодно вопросы, лишь бы только они касались событий, происходивших при их жизни. И я, во всяком случае, могу быть уверен, что услышу только правду, так как ложь есть искусство, совершенно бесполезное на том свете». Я почтительно выродил его высочеству свою признательность за такую высокую милость. В это время мы находились в комнате, откуда открывался красивый вид на парк, и так как мое воображение было настроено торжественно, мне рисовались величественные сцены, то я пожелал увидеть Александра Великого во главе его армии тотчас после битвы под Арбелой. И вот, по мановению пальца правителя, Он немедленно появился передо мной на широком поле под окном, у которого мы стояли. Александр был приглашен в комнату. С большими затруднениями я разбирал его речь на древнегреческом языке. Со своей стороны он тоже плохо понимал меня. Он поклялся мне, что не был отравлен, а умер от лихорадки благодаря неумеренному пьянству. Затем я увидел Ганнибала во время его перехода через Альпы, который объявил мне, что у него в лагере не было ни капли уксуса. Я видел Цезаря и Помпея во главе их войск, готовых вступить в сражение. Я видел также Цезаря в момент его последнего торжества. Затем я попросил вызвать Римский Сенат, поместив его в одной большой комнате, и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый оказался собранием героев и полубогов, Второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов. По моей просьбе правитель сделал знак Цезарю и Бруту приблизиться к нам. При виде Брута я проникся глубоким благоговением. В каждой черте этого благородного лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель, величайшее бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям». С большим удовольствием я убедился, что оба этих человека находятся в отличных отношениях друг с другом, и Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни, далеко не могут сравниться со славой того, кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, где он, между прочим, сообщил мне, что его предки Юний, Сократ, Эпоменонт, Катон младший сэр Томас Мур, и он сам всегда находится вместе. Секстум Верат, к которому вся история человечества не может прибавить седьмого члена. «Я утомил бы читателя перечислением всех знаменитых людей, вызванных правителем для удовлетворения моего ненасытного желания видеть мир во всей эпохе его древней истории». Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу и попранные права угнетенных народов. Но я не способен передать волновавшие меня чувства в такой форме, чтобы заинтересовать читателя».